«Чего тебе надо, здоровяк?» Стук металла, металл прекратился, и из-за пылающего в кузнице пламени жар мог убить. Вельф стоял, держа в руке красный молот, придавая куску металла форму оружия. Оука из с е м и т а к и м и к а к з у ч и наблюдал за движениями кузнеца, стоя у входа. «Я хочу сделать всё, что могу, пока мы не отправились в экспедицию», — сказал Вельф. Его мастерская располагалась на заднем дворе дома семьи Гести, и... Из-за созданного пламенем красноватого свечения небольшая комната выглядела будто другим миром. Огромный парень, пришедший к Вельфу, сел на указанный им стул, скрестив руки. Голос кузнеца прозвучал снова. «Даже если мы будем тренироваться, р а з н и ц а не будет. Знаю. Новые навыки и заклинания никогда не появляются в самый распоследний момент. И это знаю». Подбежал по лбу Вельфа, Оука тоже сильно потел, даже просто наблюдая за работой. Барни пытались совладать с царящим в мастерскую жаром. Происходящее начало напоминать сцену из сказки, в которой герой пришёл убедить упрямого мастера что-нибудь ему сделать. «Я кузнец, и я пытаюсь сделать прочнейшую экипировку, чтобы по-своему помочь Беллу и остальной группе». Части д и р а д о м а н т и н о в о й брони Белла лежали у стены рядом с Вельфом, полностью отремонтированные. Вдобавок к ним Вельф подготовил десятки новых предметов для Белла, Микота и остальных членов группы. с т о й к а к стояли мечи, катаны, копья, наконечники стрел, метательное оружие, щиты и несколько магических мечей. Вельф притих, снова погрузившись в работу. Он поднимал молот и опускал его на металл. При каждом ударе в комнату вырывался жар. «В битве я могу подвести остальных, поэтому это моя главная роль. Я делаю, что могу. У меня нет времени с тобой развлекаться». Слова Вельфа звучали в такт ударов. «Иди к остальным». Сказал он, даже не взглянув на Оуку. «Сделай мне оружие». Плечи Вельфа вздрогнули от удивления. «Не какую-нибудь безделушку. Что-то, что позволит мне защитить Чигусу, Хорухима и всех остальных. Я этого хочу. Ты сделаешь?» Голос а у к и был не менее упрям, чем голос Вельфа. Вельф нанёс последний сильный удар по металлу и повернулся к а у к е «Моё оружие дорого тебе обойдётся», — сказал он с ухмылкой. Оука свёл брови. «Назови ц е н у Обдеру тебя, как л и п к у х а р у х и м а пойдём со мной!» С этими словами Айша завела девушку Ренарта в кабинет поместья домашнего очага. Стоящие на шкафах книги остались с тех времён, когда поместьем владела семья Аполлона, отчего кабинет был больше похож на небольшую библиотеку. Айша усадила Харухима за длинный стол, она задёрнула шторы и в комнате стало довольно темно. «Эм, Айша сама, что вы хотите сделать?» Спросила Харухима, окидывая комнату, которую она обычно убирала, будучи горничной, взглядом. Сев напротив, а и ш а бросила на стол свёрток. «Острою тебе особые занятия, конечно же!» Бросила Амазонка, чьи чёрные волосы, колыхнувшись, л е г л и с ь на столе. «Особые занятия?» Переспросила Харухима с глупым выражением на лице. Сексуальная, острая на язык Амазонка, из-за наряда, куда больше напоминающая экзотическую танцовщицу, Наклонилась и шепнула прямо в лисье ушко девушки. «Ты слабачка. Ты же понимаешь, да?» «А если не выучишь перед экспедицией пару новых фокусов, станешь обозой!» Айша была права. Харухима о т ч е с т и помощница, а ч е с т и маг. Несмотря на очень редкую способность даровать новые уровни, её боевые способности гораздо ниже даже, чем у Лили. «Но я не могу драться, как Микота и остальные!» Харухима выучила пару защитных приёмов у Микота, но совершала слишком много ошибок и исполнила их слишком медленно. Даже если она научится побеждать низкоуровневых монстров, её способности будут каплей в море». е д о р а сказала Айша, п о м о р а ч н е в ш и я Хрухима, «ты магичка, а значит, у тебя д о л ж н а быть достаточно заклинаний, чтобы этому соответствовать. Мне казалось, даже такая клуша, как ты, должна быть сообразительней». «Эм, вы хотите помочь мне улучшить владение магической силой?» «Не, ты выучишь кое-что новенькое». Айша улыбнулась, притихшей Харухима. «Навыки и магия не появляются, когда людям того хочется, так что придётся вытащить их силой». Айша развернула брошенный свёрток перед х а р у х и м о внутри оказалась толстая книга, украшенная необычными узорами. «Это же... гримуар. Не знаю, какое заклинание он позволит тебе обрести, но сомневаюсь, что оно будет бесполезно, что бы там ни было». Содержащийся в книге текст должен вынудить заклинание проявиться... Даже отстранённый от мира Харухима знал о ценности, казавшейся перед ней на столе книги. Чудодейственный предмет никогда не появляется в открытой продаже, и некоторые даже называют гримуары призрачными книгами. и и ш т а р никогда не позволяла тебе читать гримуар, потому что была слишком одержима заклинанием поднятия уровня. Если бы захваченный е р е н а р т изучил ещё одно заклинание, вся её подготовка пошла бы прахом, потому что разбитие убийственного камня позволило бы пользоваться только одной из твоих сил». Айша рассказала о мыслях Иштар, но у девушки р е н а р д этот рассказ влетел в одно ухо и вылетел из другого. Сглотнув, она наконец оторвала взгляд от гримуара и подняла голову. «Но как вы его получили?» — подождала, пока все отвернутся, и стащила его из хранилища нашей богини. Наступило секундное молчание, Хорухима откашлялась, а Айша беспечно махнула рукой, будто это мелочь. «Да ладно, они использовали меня как пешка в своих играх, так что это плата». Амазонка, прошедшая ритуал обращения в семью Гермеса, явно собой гордилась. Наверняка сейчас её семья уже заметила, что бесценная книга пропала и поднялась на уши. Харухима знала, что её надсмотрщица дорожит ею ещё со времени, проведённого вместе в семье Иштор, но такое напоминание о характере Аиши вызвало у неё панику. «Ты же хочешь помочь ребятам, да?» «Хм, тогда выбора у тебя нет. Ты слабачка, и сейчас тебе остаётся только желать стать сильней». Айша приблизилась лицом к Хорухиме, удивлённо смотревшей на неё. Айша скривила губы в улыбке. «Читай быстрее н о ч н а й практиковаться. За 10 дней можно освоить любое новое заклинание». Айша поднялась и з а стола и отошла, чтобы убедиться, что она не украдёт у Хорухимы эффект гримуара. Хорухима следила за действиями улыбающейся Амазонки, а потом медленно вернулась к сказанному Беллам в гостиной и сжала губы. «Я... я часть семьи!» Её рука легла на переплёт гримуара и быстро его распахнула. «Эйна, можете снова рассказать мне о Великих Водопадах?» а, «Могу, А конечно», — ответила девушка дрожащим голосом. б е л распахнул книгу с картинками, показав её Эйне, сидящей напротив. Девушка привела тонким пальцем по строчкам, записанным на странице. Наступила ночь, они сидели в переговорной в главном отделении гильдии. Эйна проводила личный семинар для б э л л а Полагаясь на знания полуэльфийки, он хотел вбить в свою голову как можно больше полезной информации о этажах, через которые они планируют пройти, и о монстрах, с которыми придётся столкнуться в экспедиции. Поскольку авантюристы собираются отправиться на неизведанные территории, парень решил потратить десятидневную подготовку на обучение. Когда он натыкался на что-то, чего не мог понять, он спрашивал Эйну. Он забрасывал девушку вопросами, пока непонятный ему момент не становился предельно ясен. Белл знал о неизбежном отличии того, что написано в книгах от реальности подземелья, но парень знал также о том, что чем больше авантюрист соберёт информацию о грядущем походе, тем вероятнее, что это спасёт ему жизнь. А также он понимал, что эти знания послужат для защиты его группы. Он был решительно настроен сделать всё необходимое. Подумав о том, что им потребуется в подземелье, б е л обратился как к своему прошлому, так и к мыслям о будущем. Он рисковал жизнью на серединных этажах подземелья, а сейчас ему предстоит отправиться ещё ниже. Туда, где аномалии случаются гораздо чаще. Запихивая новые знания в свою не самую светлую голову, парень жаждал знаний ещё больше. Он изменился. Эйна смотрела, как жадно парень впитывает информацию. Голова покоилась на руках, а взгляд был поглощён видом рубиновых глаз. «Эйна?» Он ощутил на себе взгляд и посмотрел в ответ. «А, нет, ничего, прости», неловко ответила девушка, замахав руками перед лицом. б а л л а задачно на неё посмотрел, Эйна подождала, пока он снова уставится в книгу, и вздохнула. Её щеки пылали. «Я тоже изменилась». Эйну мучило чувство с того самого дня, как б а л л а победил чёрный Минотавр. Это чувство не было неприятным, совсем наоборот, его можно было назвать приятным, но Эйна не знала, что с ним делать. Но Эйна не знала, что с ним делать, и могла лишь смущаться. Её поразило, как сильно ёкнуло её сердце, когда Белл попросил помочь ему с учёбой. Расстояние в столешницу, по разным сторонам от которой они сидели, злило э й н о Оттого, что б ы л л так близко, но так далеко сводила девушку с ума, пользуясь тем, что кроме их двоих в комнате никого нет, полуэльфий к о л е б о в а л с ь его лицом. «Я не понимала, как быстро могут расти парни». Белл был поглощён чтением тяжёлой книги, в прошлом он учился из-под палки, а сейчас явился сам и попросил провести для него уроки. Когда Эйна чуть раньше проводила опрос, п а р н ь ошибался, но гораздо меньше, чем в прошлом. С того самого дня он будто пытался сбросить старую кожу, а может, уже её сбросил. «Что же такого случилось в тот день? Хотелось бы мне его спросить». Энна ничего не знала о случае с ксеносами. Ей хотелось расспросить парня, но она никак не могла подобрать нужных слов. Раньше она могла бы без проблем задать ему любой вопрос, а сейчас ощущала себя женщиной, молча защищавшей своего мужчину. «Как же это плохо!» «У меня проблема». Эйна, наконец, призналась себе, в каком положении оказалась, признала существование своей связи с Беллом. Она никогда раньше не влюблялась, ни будучи ребёнком, ни во время обучения. И сейчас я оставалась лишь отдаться терзающим её эмоциям. Впервые я увидела, как парень, мужчина, рыдал на в з р ы в Её сердце было готово растаять. Воспоминания о том вечере захлестнули э й н о Её снова б р о с и л а в жар. «Нужно прекратить!» Она положила голову на стол, обхватив её руками. Белл удивлённо посмотрел на девушку. «Ам, Эйна, с вами всё в порядке?» «Хоть я и знаю, что ты гонишься за в а л е н ш т е й н «А?» «Ничего». Полуэльфейка прижала вспыхнувшую щёку к холодной столешнице и у ж м ы г н у л а носом. «Он же немного меня моложе, а я даже в лицо ему посмотреть не могу. Веду себя как ребёнок». Эйна смутилась от собственных чувств. «Ой!» «Что такое Гести?» – спросил м я х подскочившую от удивления богиню, чьи хвостики р а с к о колохнулись. «Я чувствую, что на Белла обрушилась какая-то сладкая горечь». «Ты о чём?» – спросил т а к и м и к Адзучи. Он выглядел удивлённым. Следуя своим божественным инстинктам, богиня повернулась назад и тщательно осмотрелась. Звёзды поблескивали в ночном небе, она и ещё двое богов собрались за столиком бара в Тихом Переулке. Они просто решили поговорить за выпивкой, зная, что их с е м ь ю скоро отправятся в экспедицию. «Просто беспокойся, Белли. А знаете, спасибо вам, Мях и Таки, что решили меня поддержать». «Не нужно благодарности, Гести. Любой согласился бы по-соседски помочь». Ответил Мях. «Он прав. К тому же в экспедициях мы друг другу не чужаки». Добавил Такими Кадзучи. Гести поклонилась, выражая благодарность. Буги в ответ усмехнулись. ь У них получилось дружиться, потому что все трое были в самом низу иерархии семей, и они сами над собой потешались. Гестия была благодарна за то, что такие выдающиеся боги и их семьи стали её друзьями. Она улыбалась. Без их поддержки не был, ни она не смогли бы выжить в Орарио. «Всё же, я чувствую вину за то, что мы оставили всю работу детям, а сами ушли выпить», вздохнул Такими Кадзучи, потянувшись за закуской. «А что нам ещё делать? Было остальные сами о себе заботятся». Когда я попыталась помочь, помощница заявила «Не хочу, чтобы кто-то наводил беспорядок в моей подготовке, так что идите найдите чем заняться. Меня выставили из собственного дома». Гистя, надувшись, подражала манере речи Лили. Её товарищи посмеялись. «Микота очень старается. Каждый день приходит ко мне с просьбой потренироваться». Добавил таки Микот з у ч и «Как и Нажа. Старается разработать новые лекарства для Баллы и остальных. Все стремятся к одной цели. Думаю, всё идёт хорошо». «Сказал Мях. Уроки, тренировки, заклинания, о б у ч е н и я Каждый по-своему готовится к экспедиции. Хоть в голосе Мях и слышалась зависть к людям, которые, в отличие от небесных существ, способны становиться лучше, он широко улыбался. «Не только б е л Все выросли. Им теперь моя помощь не нужна». «Что тут у нас, Гести? Я слышу нотки одиночества?» «Конечно мне одиноко! Я же не могу пойти за ними в подземелье, да?» Гестия опустошила кружку и замахала кулаком. «Уже н а б р а л о с ь подшутил на дне й такими Кадзучи, отклоняясь. Гестия покраснела, но быстро изменила настроение, улыбнувшись. «Всё же я рада! Нет, слово «горда» подходит больше!» «Гестия...» «Когда все говорят, как сильно в ы р а з б а л я чувствую, что очень этим горжусь!» Разумеется, перед своими детьми она никогда не проявляла материнской гордости. Они многое прошли вместе, она и б е л Он пережил множество приключений, вкусил разочарований и смог двигаться дальше, даже когда все были против него. История семьи, которую богиня начертала на его спине, была для неё бесценным сокровищем. Гести ухмыльнулась, как положено юной богине, которой она была, а сидящие рядом боги прикрыли глаза, понимая чувства, которые она испытывала. Он был таким плаксой, а сейчас научился высказываться перед остальными. Он вырос прекрасного «Я снова в него влюбилась!» У меня бабочки в животе уже от того, что я просто на него смотрю. Чёрт, ни единой живой души его не отдам!» «Прекрасно сказано, если опустить последние слова». «Да». Боги отхлебнули выпивки, Гести подняла руки в воздух с радостным криком. «Честно говоря, я немного беспокоюсь насчёт этой экспедиции, но я уверен, а что Белла остальные преодолеют все трудности», заявила богиня. «Если смогли остальные, смогут и наши дети». «Да, как Гести сказала». Трое богов подняли бокалы. «Выпьем з а б е л л ы и остальных!» «Может, мы и с ними выпьем?» «Выпьем с ними после их благополучного возвращения!» Тёплый свет ламп с магическими камнями освещал оживлённую пьяную атмосферу бара. Борт стукнул пальцами по струнам, затягивая песню для подвыпивших посетителей. Приятная музыка и рассказ о героическом подвиге разлился в небольшом помещении. «За успешное путешествие наших детей!» Трое богов, собравшихся за круглым столиком... Столкнули бокалы.